Глава шестая. Прощение. Жозефина обедала в Люксембурге у президента директории Гойе, когда пришло совершенно неожиданное для нее известие, что Бонапарт высадился во Фремю. Она как бы забыла о существовании Бонапарта, казалось, даже не думала, что он может вернуться, устроила свою жизнь по своему вкусу и вела себя как вполне утешившаяся вдова. В Египте муж только подумывал о разводе, а во Франции жена делала в это время все необходимое для разрыва. Жозефина разошлась с Барасом, который больше не мог быть любовником и влияние которого к тому же падало, и принялась сначала за супругов Рёбёль, даже пыталась навязать им для их сына свою дочь Гортензию, а потом, когда Рюбель при государственном перевороте пал, она страстно привязалась с супругом Гойе, как только Гойе вошел в состав правительства. Гойе слыл за человека строгих нравов. Благодаря этому он попал в члена директории. Он расположил к себе Жозефину, которая посвящала его свои любовные дела. Гойе советовал ей развестись и выйти замуж за господина Шарля. Развод Законен, освящен республикой, и позволяет женщине, которая была любовницей кого-нибудь стать и посожительницей. Жозефина колебалась, почти сдаваясь, пока что она порвала отношения со своими деверьями Жозефом и Люсьеном, а они в еще большей степени порвали с нею. Она могла быть уверена, что от них не получит ничего, не получит даже денег, в которых она нуждалась и которых ей всегда было мало. Им от нее нечего было ждать, и если они ее терпели, пока генерал был во Франции, то теперь всеми силами старались выбросить ее из семьи членом, которой они ее никогда не признавали. И она шла поэтому к Гойе, как член правительства, он мог быть в высшей степени полезен ей. Правда, Гойе был противником Бонапартов, но чем враждебнее относился он к ним, тем более подходящим человеком он был для Жозефины. Если завоеватель Египта вовсе не вернется, кто знает, не придется ли ей попытать счастья именно здесь. Если же он возвратится, то госпожа Гойе, о которой никогда не говорили худого, окажется прекрасным прикрытием двусмысленных посещений, подозрительной дружбы, многочисленных любовных связей. Отношения, таким образом, с каждым днем становились интимнее. И тут, как раз во время семейного обеда, на них свалилась новость. Бонапарт высадился и едет в Париж. Рассуждать, советоваться... Жозефине некогда. Ей остается одно – взять его дерзостью. Гоя, несомненно, еще послужит ей, но сначала необходимо захватить Бонапарта. Жозефина немедленно требует почтовых лошадей. Она хочет лететь навстречу выходцу с того света и вместо всяких объяснений пасть в его объятия, разбудить в нем угасшую любовь, подчинить его себе как любовницу, въехать в его карете в Париж, обруку с ним явиться на улицу Шантарейн и вместе с ним принять одураченных Бонапартов, которые и на этот раз не посмеют все ему рассказать, а если и вздумают рассказать, то Наполеон не станет их слушать. Ни малейших колебаний, никаких промедлений, как тогда, когда надо было ехать в Италию. Теперь с ней нет ни Луизы Кампуан, ни Фортуне, никакого багажа, и кареты ее мчится по бургундской дороге. Но Бонапарт едет другим путем, через Бурбоне. В то время как, торопя почтальонов, Жозефина пожирает глазами горизонт, ища на нем ожидаемую карету, ее муж уже на улице Победы. Она спешит вернуться, но ей приходится ехать до Леона, потому что две дороги, разделяющиеся у Фонтенбло, только там соединяются. А Наполеон, решивший порвать с Жозефиной после того, что он узнал в Египте, уже три дня расспрашивает своих братьев, сестер, мать. У него не остается никаких сомнений насчет поведения Жозефины в Милане, насчет ее еще более предосудительной жизни в течение последних семнадцати месяцев. По-видимому, щадя Наполеона, братья не говорят всего, что знают. Впрочем, всего они, вероятно, и не знают, но и того, что они рассказали, достаточно. Решение Наполеоном принято, оно, по-видимому, непреклонно, и вся семья горячо одобряет его. Тщетно, друзья, которому он рассказывает о своих невзгодах, доказывает, что восторженный прием, оказанный ему народом при его возвращении, обязывает его, что нация уповает на него, как на своего Спасителя, и ждет от него не скандалов что его первый долг — укрепить государство, что разрыв с женой можно отложить, что выставить себя обманутым мужем значит с первых же шагов поставить себя в смешное положение, а во Франции смешное убивает. Но все это не заботит Бонапарта. Она уйдет, — говорит он, — что мне до того, что будут говорить? Поболтают день, два на третий перестанут. Никакие доводы не могут ни тронуть, ни смягчить его. Никакие интересы, важности которых его стараются убедить, не могут заглушить в нем справедливое негодование. Чтобы избежать встречи, которая могла, пожалуй, его растрогать, потому что он знает власть этой женщины цепой, он оставляет у привратника ее вещи и драгоценности. На следующий день он назначает свидание братьям, чтобы покончить с формальностями и, запершись в своей комнате, на первом этаже ждет. Наконец приезжает Жозефина, совершенно потерявшая голову. Ей предстоит сыграть последнюю игру, которая на три четверти проиграна. В пути, быть может, впервые в жизни она задумалась над своим положением, и весь ужас его внезапно встал перед ней. Если ей не удастся увидеть его снова, завоевать его, куда она пойдет? Что будет с нею? Забавы вроде господина Шарля хороши на день, на месяц, на год. Как могла она быть так глупа? Не потому, что взяла его в любовники, а потому, что афишировала это. И Барас, и другие, и война, объявленная ею Бонапартом, И долги, особенно долги. У нее голова идет кругом, не умея считать, постоянно покупая, никогда не платя, воображая, что уплачено все, когда отдана только ничтожная часть долга, она уже тащит за собою, как будет тащить в течение всей империи до своего последнего часа, целый хвост кредиторов, которые постоянно толкают ее на новые расходы, счета которых она без конца удлиняет, ни на минуту не задумываясь о сроках платежей. Когда наступает срок уплаты, она плачет, рыдает, теряет голову, придумывает самые безрассудные комбинации, клянется и богом, и чертом, если ей удалось выгодить хотя бы немного времени, считает, что все спасено. В таком положении она находится в данный момент. Одним только поставщикам она должна, как утверждают, миллион двести тысяч франков, что вполне возможно, так как это обычные размеры ее банкротства. Но есть нечто худшее, чего не знают. Она купила в кантоне Глябе в департаменте Диль, на один миллион сто девяносто Тысяч франков национальных имуществ, и две трети этой суммы должна уплатить она, тогда как остальную треть взяла на себя ее тетка, госпожа Ренаден, теперь уже госпожа Багарне, у которой нет для этого ни единого су. Она купила у гражданина Ликутеля землю и имение мальмезон. Обязуясь оплатить двести двадцать пять тысяч франков за основное имущество. 37 516 франков за зеркала, мебель, домашнюю утварь и припасы и 9 111 франков пошлин. В счет этого долга она оплатила 37 516 франков за обстановку, продав принадлежавшие ей бриллианты и драгоценности. Но остальное подлежит взысканию. А кто же заплатит? Несомненно, она может сказать, что Бонапарт, посетивший Мальмезон до своего отъезда в Египет, предлагал за имение 250 тысяч франков, приблизительно ту сумму, в какой обязалась и она. Но после того, как он видел Мальмезон, Бонапарт видел Ри. Ему очень понравилась мысль купить этот замок, а потом он увлекся каким-то имением в Бургундии. К тому же он не дал ей никаких полномочий покупать от его имени. Деньги он доверил своему брату Жозефу. Через Жозефа же он выплачивал Жозефине ее годовую пенсию в 40 тысяч франков. О своих проектах он сообщал только Жозефу, ведь за все это время не было из Египта ни единого письма от него к жене. Ничто не принадлежит ей, даже отель на улице Победы. Он был куплен на деньги Бонапарта. Ей остаются ее драгоценности, собранные в Италии, которые она любит показывать и которые, по отзывам современницы, достойны фигурировать в сказках «Тысяча и одна ночь». Ей остаются еще картины, статуи и старинные вещи, военная добыча ее похода. Но что это в сравнении с тем, что она должна? Что это в сравнении с тем, чего она лишается? И возраст ее уже не тот, когда можно рассчитывать на удачу. Годы наложили печать на кожу, испорченную притираниями. Талия все еще изящная и гибка, но лицо портится. Креолка в 16 лет уже замужем, она выглядит гораздо старше, чем женщины того же возраста в нашем климате. В 37 лет она уже почти старуха. Следовательно, если она проиграет, спасения нет. И тогда, поняв вдруг, что перед ней пропасть, она цепляется как за последнюю надежду, за то, что, увидев ее, Наполеон может быть смилостивится. Она проникает в отель, но теперь ей нужно прорваться в комнату Бонапарта. Перед дверью, в которую она тщетно стучалась, Она склоняется на колени, слышится ее стоны и рыдания. Он не отпирает. Эта сцена длится много часов, целый день. Он не отвечает. Наконец, Жозефина, изумленная, готова покориться, уйти. Но ее горничная, Агата Рибль, приводит ее снова к запертой двери, бежит за детьми Евгением и Гортензией, и, стоя вместе со своей матерью на коленях, они тоже начинают умолять его. Дверь открывается, появляется Бонапарт с протянутыми руками, безмолвный, с глазами, полными слез, с лицом, искаженным долгой и жестокой борьбой с собственным сердцем. Это прощение. И не то прощение, о котором потом сожалеют, которое не мешает возвращаться к прошлому, пользоваться им как оружием. Нет, это прощение полное великодушия, прощение окончательное, забвение всех совершенных ошибок. Это все прощения. Бонапарт обладает изумительной способностью уметь не вспоминать. Он не только прощает свою жену, он, добродетель более редко, относится с полным пренебрежением к ее сообщникам. Никогда он не лишил никого из них ни жизни, ни свободы. Он не сделал ничего, что могло бы повредить им. Тем не менее, встречая кого-нибудь из них, он внезапно бледнел. Это не их вина, он это признает, а его. Он плохо стерег свою жену. В гарем мог пробраться мужчина. Он должен был быть настойчив. Этого требует его пол. Женщина должна была пасть. Это предопределено ее природой. Если женщина нелюбима, надо ее удалить, разойтись с нею. Если она еще любима, Остается только простить ее и снова взять к себе. А упреки? К чему они? Перед лицом факта Бонапарт безоружен. Он принимает его и подчиняется ему. Он покоряется обстоятельствам, мирясь с недостатками людей. Он не требует от женщин девственности или даже целомудрия, которых у них уже нет. Это черта в его характере Быть может, менее французская, чем восточная, но это так. Но только отныне он будет принимать свои меры. И зная, или вернее думая, что знает, что такое женская нравственность и женское добродетель возведет в основное правило. Никогда ни один мужчина не должен под каким бы то ни было предлогом оставаться наедине с его женой. Его жена должна быть под надзором день и ночь. Это основное условие его супружеской безопасности. И если он не применяет строго этого правила к Жозефине, от которой не рассчитывает уже иметь детей, то мы увидим, как он будет придерживаться его со второй своей женой. Жозефина торжествует. Она торжествует над Монапартами, которые всегда были против этого брака. Желали разрыва, подготовляли и почти добились его. Она заставляет и Наполеона участвовать в ее торжестве, когда на другой день после этой замечательной сцены и примирения рано утром и более пылкий сторонник развода, является по вызову к брату, его вводят в спальню Жозефины, где Наполеон принимает его, лежа еще в постели. Стоит ли говорить о долгах? И можно ли представить себе, чтобы, простив все то, что он простил, Наполеон остановился перед деньгами? Он уплачивает 1 миллион 195 тысяч франков за национальные имущество в департаменте Диль, который впоследствии послужит преданным Марии Аделаиде, она же Адель, побочной дочери покойного господина де Багарне. Он уплачивает долг, следуемый за Мальмезон, 225 тысяч франков пустяки, он уплачивает 1 миллион 200 тысяч франков поставщикам, но предусмотрительно собирает все счета, приказывает привести их в порядок и благодаря этому вычти стоимость предметов недоставленных и понизив некоторые слишком высокие цены, отделывается половиной 600 тысяч франков ровным счетом. Этого было бы, несомненно, достаточно, чтобы заставить Жозефину задуматься, если она вообще на это способна. Муж, который так уплачивает более двух миллионов долгов, это такой содержатель, какого нелегко найти, который заслуживает, чтобы для него кое-чем пожертвовать. Жозефина это сделает, и ее видимое поведение до развода не даст ее противникам повода для нареканий. Она слишком боится потерять свое положение, как она выражается. Что касается Гойе, то им она доказала свою признательность. 17 семнадцатого брюмера вечером она пригласила их на восемнадцатое утром завтракать. И когда Гойе не явился, она убеждала госпожу Гойе уговорить мужа принять видное место в новом правительстве. Гойе, верный своим строгим нравам, С негодованием отказывается, но поупрямившись два года, он обращается все-таки с просьбой к первому консулу, и Жозефина добивается для него должности генерального комиссара в Амстердаме, где ему так понравилось, что он провел там десять лет и провел бы всю жизнь, если бы должность не была в 1820 году упразднена. Тогда он, как рассказывают, отказался ехать в Нью-Йорк, но принял хорошую пенсию который уплачивался ему в течение всей реставрации. Он был, тем не менее, добродетельным республиканцем, и согласно его воле ему были устроены гражданские похороны.